Старлей, начальник заставы, судя по его сияющему виду, был очень обрадован тем, что собровцы вернулись так скоро, привезли пленного обратно и прихватили с собой еще четверых Не подвели их, короче. Так обрадован был Старлей, что не обратил внимания на левую Ниву, которой транспортировали пленных. «А двухсотого зачем везете?» Поинтересовался он, с мальчишеским любопытством заглядывая через стекло в багажник Нивы, где лежал труп, снятого во дворе боевика, завернутый в кусок брезента. «Не лень таскать такую дрянь!» «Менять будем!» — устало буркнул Антон, искоса наблюдая записывающим на обочине салом, углубившимся в кустики чуть более, чем нужно. «На тачку!» Если до захода солнца успеем, дадут джип, чароки. Вернуться в лоно семьи в этот день Антону было не суждено. Через полчаса после прибытия на базу из Стародубовска прикатили Шведов и Барин. «Судя по всему, конвой пойдет сегодня», — сообщил Шведов. «Так что, хлопчики, вечером вам нужно быть на месте». Выдвинулись в 20.00. На этот раз шведову пришлось уступить Антону свой ленд-крузер. В тех местах, где они собирались кататься, импортный внедорожник по многим параметрам побивал отечественный УАЗ. Если дело вдруг дойдет до экстренного удирания с места происшествия. Пленных загрузили в родную Ниву, скачанявшим в багажнике трупом. В качестве конвоя представили Мо и Севера. Антон, Барин, Мент и Сало с комфортом разместились в полковничьей машине. «Когда дядю Толю заберут на повышение, буду кататься исключительно на ленд-крузере», — серьезно заявил Антон, потыкав пальцем вверх, чтобы не оставалось сомнений, куда именно заберут полковника. «Хватит прозябать в отечественных тачках!» «Если его заберут куда ты и показал, нас, пожалуй, тоже потянут вместе с ним», — философски заметил, восседавший за рулем сала. «Нет уж, ты, пожалуй, покатайся пока на УАЗе. Потерпи маленько». Перемещались с привычными потугами по самому неудобному, но вдоль и поперек истоптанному маршруту. До границ казачьих владений прокатились с ветерком и фарами, пересекли брод, затем затянули на крутояр ленд-крузер и Ниву и неспешно припустили в обход двух сел и заставы к Сарпинскому щелью, погасив фары и включив ночные приборы. Антон чувствовал себя прекрасно. Сыч, птица ночная. Он страшно не любил дневные путешествия по зоне и всегда яростно спорил с полковником, когда возникала необходимость переместиться куда-то в светлое время суток. Впрочем, не светофобия была тому виной. Просто за годы функционирования в режиме война Антон, как и любой индивид, постепенно адаптирующийся к условиям среды обитания, вошел в ритм здешней специфической жизнедеятельности. Когда на мир пропускалась ночь, в стране дураков начинался рабочий день. Это как раз то самое. Этот принцип здесь незыблем. Все нормальные ублюдки зоны работают ночью. Почему? Да очень просто. «Не видно ночью. Если ты живешь в своей квартире с самого рождения, разбуди тебя ночью. С закрытыми глазами пройдешь на кухню, чтобы взять пиво из холодильника. Да как ловко пройдешь, и не проснешься толком, и жену с детьми не разбудишь, и на кота, развалившегося в коридоре, не наступишь. А он тут всегда лежит. Ноги твои запомнили это». А запустив твою квартиру чужого, не того чужого, что грабить пришел, а того, кого силком, помимо его воли, отправили за порядком присмотреть. Правильно, шарахаться по квартире ему ни в коем случае не стоит. А лучше всего ему будет сесть где-нибудь в уголке, сжаться в комочек, чтобы занимать как можно меньше площади. Да вы не наступили ненароком злые люди, да ней изобидели, а коли вдруг нашумит. Поэтому все нормальные ублюдки зоны и работают ночью, днем они спят. А если ты будешь гулять днем, шарахаясь от каждой возникшей на горизонте точки, тебе, воленс-ноленс, придется спать ночью есть в то самое время, когда все нормальные работают, а это, согласитесь, нехорошо. В общем, путешествовали с максимально допустимым комфортом. Особенно торопиться не было нужды, ущелье уже вторые сутки валял дурака в автономном режиме а с войсковой разведки Джо, который всесторонне готовил плацдарм для предстоящей акции. Для тех, кто ранее здесь не бывал, следует обрисовать местность, где развернутся последующие события. В Сарпинское ущелье очень удобно для всякого, кто желает прогуляться в зону и обратно, но не уверен, что его с оркестром и георгинами встретят на КПП с нашей стороны или шашлыком из свежего барашка в первом же чеченском селе. Это длинный и широкий проход в горной гряде, некогда проделанный вулканической лавой и благоустроенный умелыми руками многих поколений контрабандистов, наркокурьеров и людокрадов. Здесь при определенном навыке и сноровке можно искитриться проехать даже на средней проходимости автомобиля, несмотря на кажущуюся неприступность и непроходимость. Ходы в ущелье с обеих сторон обильно заросли кустарником и прикрыты от назойливого взгляда нагромождением валунов. В зимнее время, правда, уровень комфорта перемещения резко падает в связи с вездесущей липкой грязью, в которую превращается смесь суглинка и каменного крошева, устилающего дно ущелья. тут Уже средней проходимостью не обойдешься. Нужен внедорожник хороший, типа Чарокки или ленкрузера На момент описываемых событий ущелье уже входило в список территорий, декларативно числящихся под контролем федеральных сил. Но статус его оставался прежним. Все, кому не лень, пользовались этим природным коридором для темных сил и цинично писали с крыши на потуги военных и структур правопорядка. И безалаберность властей тут ни при чем. Просто обстоятельства так сложились. В разное время различные товарищи пытались организовать контроль за ущельем. Но попытки эти всякие раз заканчивались полным фиаско. мы дело в том, что с той, и с этой стороны к ущелью вплотную подходит лесной массив, состоящий из огромных раскидистых дубов и буков, что напрочь исключает возможность организовать не то, что разведку на дальних подступах к блокпосту или заставе, а даже элементарные меры сохранения собственной безопасности, проще говоря. Здесь неоднократно вырезали блокпосты и заставы под корень. Нападавшим бандитам было нетрудно нанести сокрушительный удар, откравшись к заставе вплотную, и раствориться в лесу, где им знакома каждая тропка. Так вот, чтобы не губить понапрасну людей, командование федеральных сил пошло на компромисс со своей совестью и отнесло Сарпинское ущелье к юрисдикции договорного района, центр которого располагается в селе Челуши. Представляете, вот это юмор так юмор. Задорнов и Жванецкий отдыхают. Для тех, кто не в курсе, поясню. Челуши – вотчина бандитского клана Бекмурзаевых, который испокон веку занимается как раз тем, что организует бесперебойную проводку по Сарпинскому ущелью караванов с наркотой, рабами, оружием, ну и всякой прочей благодатью. А теперь получается так, что глава бандитского клана, он же председатель местной администрации Махвуд Бекмурзаев, благополучно проживающий в договорном селе Чалуши, осуществляет контроль за ущельем и гарантирует нашему командованию в своем уделе полную безопасность. Чудеса! Копперфильд в ауте. Жалкий недоучка с сомнительным одесским прошлым. Куда ему до наших кудесников?